Глава четвертая. Наконец, с первого марта пришли стали транспорты из Севастополя и пароход с грузчиками. По такому случаю адмирал дал экипажам два выходных с увольнениями на берег с полным денежным содержанием за прошедшие месяцы плавания. Вопреки ожиданиям самых недоверчивых офицеров штаба. да и из офицерского корпуса и из кадры тоже никаких дебошей на берег отмечено не было конечно были перебравшие дозволенную винную порцию но таковых очень быстро и незаметно доставляли на корабли и даже их имена установить не было никакой возможности французские колониальные власти отмечали лишь исключительную вежливость и тактичность со стороны русских офицеров и матросов Если вдруг какой моряк затруднялся в изяснении своих пожеланий, не владея французским даже на минимальном уровне, беспременно находился русский офицер, всегда с готовностью помогавший ему. После неожиданных выходных, уже 3-го числа, вся эскадра покинула Нюсибек и двилась на восток через индийский океан. Отряд небогатого решили не ждать, а встретиться с ним в синем пути. где-нибудь на по costas к Малакскому проливу либо побережье Индокитая. Бесстраходный Днестр и Березань были загружены резервными боекомплектами и запчастями, считавшимися необходимыми в первую очередь, и будучи поставленными в самую середину ордера, русские кадры невольно вынуждены были в самый сжатый срок освоить все приёмы эскадрильного маневрирования, получая регулярные нагоняи От флагманов и от самого командующего. В то же время транспорт Малайя, имевший серьезную неисправность в машине и загруженный бракованными боеприпасами, вышедшими из строя или исчерпавшими свой ресурс деталями механизмов, почтой, а также паникёрами, сутянами и больными, был отправлен на родину от греха подальше. На этом же транспорте отправили арестованного за кражу украденных денег. минженичество при снабжении экипажа провизией бывшего ревизора с броненосца Орёл лейтеранта Бурнашева. Недадолго до выхода с рейда на -ну Усибе Рожественский специальным приказом утвердил подразделение с кадры на два броненосных отряда и два крейсерских. Каждый отряд имел свою задачу в бою. Первый броненосный отряд состоял из всех новейших броненосцев вооруженных современной артиллерией и имевших примерно одинаковую скорость полного хода броненосцы типа Бородино, Суворов, Флагман, Александр III, Орел, Бородино и пристегнутые к ним из тактических сабрежений Василья составили первый броненосный отряд более судьбы, назначенный быть летучим крылом эскадры, как выразился командующий. Благодаря своей высокой скорости хода Первый броненосный отряд мог бы среди всех других занять удобную позицию и связать противника боем. Командовать этим отрядом был назначен командир Суворова, капитан первого ранга Игнациус. Второй броненосный отряд был составлен из устаревших броненосцев Тисо Великий и Наварин. Из броненосцами и крейсерами адмирал Нахимов и Дмитрий Донской. Все эти корабли имели совершенно разношёрстную артиллерию и скорость хода на 34 узла меньше, чем первый отряд. Но вполне серьёзную броневую защиту, благодаря чему обладали солидной боевой устойчивостью. Командовал вторым отрядом фэлькер зам, державший свой флаг на Сисое. Их основной задачей в бою считалось сковывание главных сил противника. для обеспечения охвата первым отрядом головы, хвоста или любого из флангов строя противника, смотря по обстановке. Исходя из теоретических выкладок, это позволяло посадить противника под продольный перекрёстный огонь и нанести хотя бы части его кораблей тяжёлые повреждения за короткий отрезок времени. Для разведки и охраны главных сил были сформированы два крейсерских отряда. Первый эдряд состоял из Авроры, Жемчуга и Светланы, с приданными им четырьмя миноносцами. Командовать первым крейсерским отрядом был назначен капитан первого ранга Энквист. Флагманским крейсером назначалась Светлана. Второй крейсерский эдряд состоял из Олега и Изумруда, с приданными им пятью остальными эсминцами. Командовал этими кораблями Капитан первого ранга Добротворский, командир Олега, в задачи укрейсерских отрядов входила, помимо разведки и охраны броненосцев, обнаружение вражеских дозоров и их загон на свои тяжёлые корабли. Если же это было невозможно, то крейсера и миноносцы должны были, не обнаруживая себя, сообщать о передвижениях противника, чтобы обеспечить главным силам возможность уклониться. над нежелательного контакта. Все пароходы и крейсера сводились во вспомогательную группу, подчинявшуюся непосредственно Рожестеловскому. Выйдя из пролива, корабли построились в килеватарную колонну с Суворовым во главе. Обогнув Мадагаскар, выслали на десять миль вперед в разведку крейсера из первого отряда, оставив между ними и эскадрой. Два вспомогателя крейсера в качестве репетичных кораблей. Все свинцы загасили котлы и подали буксирные концы на транспорты, так как вероятность встречи с японским флотом пока исключалась. Шли на 6-7 узлах, сберегая машины. Океан был спокоен, на кораблях продолжалась боевая подготовка незаметно со стороны. Как только покинули изобилующее Рядом с мысом у воды северной оконечности Мадагаскара и именували острова Агалега, провели большие манёвры. Первый и второй броненосные отряды разошлись на 6 миль друг от друга, а миноносцы первого и второго крейсерских отрядов раздели пары и атаковали их, заходя в атаку под трядно с носовых курсовых углов с боков бортов, одновременно стреляя учебными минами с трёх-четырёх калибровых каждый именно носитель буксировался за собой на длинном тросе щит, выкрашенный в защитный серый цвет, в который были покрашены японские миноносцы. Ход учений броненосцы первого отряда держали ход 14 узлов, а второго 12. Диссемины разгонялись до 22-23 узлов, максимум, на который они теперь были способны, так что условия были максимально приближены к реальным боевым. Все атаки отражались противоминными семидесяти пяти миллиметровыми пушками. После каждого захода считали пробоины в щитах. К вечеру стало ясно, что трехдюймового калибра явно недостаточно для надежного отражения атаки даже днем. Уже в сумерках решили применить шести дюймовую артиллерию, и тут выяснилось. что сегментные буи при пасы, считавшиеся основным средством от миноносцев, рвались с большими недолётами, едва не задев буйного. Корандущий потребовал откорректировать таблицы для стрельбы этими старядами с учётом открывшихся фактов и впредь по счётам, а при случае и по японским миноносцам бить фугасами. В повторной атаке щиты, выходившие в атаку на Суворова, оказались разбиты в дребезги его башнями и установками ещё в 12 калибр это выход от броненосца несмотря на рисковые манёвры буксировавших их миноносцев а атаковавший наварин встрях шести так как ему пришлось доворачивать бортом к противнику чтобы ввести в действие козематную артиллерию к тому же недостаточно скорострельно не моешь на собового огня старых броненосцев По итогам учения была признана явно недостаточной. Даже в составе отряда до нём они не могли гарантированно отразить собственной артиллерией атаку всего трёх-четырёх миноносцев. Минные стрельбы закончились потерей шести старых мин, но зато из 18 выпущенных в цель попало целых 6. Причём громкий попал обеими выпущенными им торпедами в Суворово за что и получил адмиральский приз. По окончании учений состоялось совещание штаба эскадры. После его завершения Рожественский распорядился снять со сляби восемь трёх дымог с батарейной палубы и принять дополнительные меры по разгрузке этого броненосца. Но старший инженер-механик получил задание обеспечить установку 120-х и трёх дымовок на Сесоя и на Варина, причём без добавления лишнего веса. А на Аврору приказал установить четыре 152-мм орудия, привезённые из Севастополя, за счёт снятия части 75-мм артиллерии, которую надлежало разместить на Нахимове Донском. жемчуге и изумруде по шесть дюнаций столов на каждом в каждом условиям указывалось обеспечение небольших углов обстрела особенно на носовых курсовых углах в ответ на возражение что пушек всем не хватит адмирал приказал снять нужные 3 дюймовки со вспомогательных крейсеров заменив их 47 и 37 мм метровой артиллерией добавишь им купцов конец годиться, а нам для дела нужно. Услышав волю адмирала Политовский просто ахнул от неожиданности. На броненосцах планируемое усиление артиллерии должно было размещаться на крышах казематов, причём не бронированных крышах, и потому требовалось значительных усилений палубных конструкций и устройств между палубных фундаментов без стеснения батарей. На Авроре четыре дополнительные пушки главного калибра планировалось установить на местах трёх дымовок на верхней палубе, не рассчитанной на такой калибр, что также подразумевало большой объём работ. Для компенсации веса с крейсера должны были исчезнуть 12 75 м³ хорудей, сваренных из свисоя для облегчения и получения выгодных секторов обстрела. Нужно было срезать большую часть фальшборта и ротор. И это всё в походных условиях, не нарушая графиков угольных погрузок, учений и манёвров, да ещё и в кратчайшие сроки. Поняв все его возражения, никто не намерен даже выслушивать. Политовский отправился на Вврору, где провёл за замерами и составлением эскизных чертежей усиливающих конструкций остатки вечера. После чего сразу же отбыл на Камчатку, откуда вернулся уже во втором часу ночи, тут же занявшись расчётами по до вооружаемым броненосцам. Усилить вооружение, не увеличивая перегрузки, никак не удавалось. Следующий день начался со стрельбы из всех калибров, а закончился тренировкой по погрузке угля на гаду. На этот раз складируя уголь, который не успевали спускать в угольные ямы, прямо на палубе и используя немецкие мешки, вмещавшие почти 20 пудов, и позволявшие одновременно их загрузку тремя матросами. Удалось добиться результата в 13-18 тонн на корабль в час, что в любом случае перекрывало темпы погрузки угля при помощи баркасов. Последний раз в Атлантике Этим способом удалось погрузить восемьдесят восемьдесят пять тонн на каждый броненосец за восемь часов непрерывной работы всей команды, включая офицеров. Так шли день за днем. Нередкими были ночные стрельбы и учения, даже нашедших на буксирах и на носах. Все разработки штаба неизменно обсуждались на совещаниях. совязать это с обязательным участием командиров кораблей и начальника отряда обеспечения, как теперь стали называть шедшие со скадры транспорты. Вообще отношение к обозу в корне изменилось. Все понимали, что успех всего похода во многом зависит и от чётких, и слаженных действий команд грузовых судов, тащивших всё необходимое для эскадры и позволивших избавить корабли от перегрузки. порой превышавшей даже 1800 тонн, не считая угля. При любой возможности экипажи угольщиков старались помочь командам боевых кораблей, веря на себя охрану мест погрузки и большинство грузовых работ. Да и сами эти суда по уровню подготовки своих военнонаемных экипажей, особенно рулевых и машинных команд, не говоря уже о капитанах и штурманах. приблизились к боевым кораблям и перестали быть обузой для всех, поэтому назвать их как раньше обозом язык ни у кого уже не поворачивался. Двадцать третьему марта подошли к Малаксскому проливу. При прохождении узости считалось весьма вероятным встретиться с японскими миненосцами и даже крейсерами. Еще восемнадцатого марта Рожестенский был извещен морским министерством, что японцы силами в два бронированных крейсера и шесть бронепалубных прошли Сингапур ещё 8 марта и готовы атаковать нашу эскадру в проливе. Поэтому по распоряжению командующего ход увеличили до 10 узлов. Крейсера Добротворского ушли вперёд на разведку, имея приказ держать связь по радио и не отрываться далее чем на 30 миль. Минаносцы развели пары, и отдавалкиеры встали с собой бортов от колонны главных сил, а первый крейсерский отряд разорнулся во фронт, заняв позицию в двух милях впереди своих броненосцев. Транспорты шли в хвосте эскадры в трех килеватарных колоннах. По ночам на всех кораблях горели лишь гакабортные огни, и те в полнакала. Пушки были заряжены, и возле орудий по сменно дежурили расчеты. По пути попадались лишь рыбакские джонки и да до каботажные пароходы, отгоняемые в сторону нашими миноносцами, не позволявшими приблизиться к колонии главных сил Ближе, чем на полторы мили. Обещанным генштабом японцев так и не встретили. Через две суток прошли Сингапур и вошли в тихий океан. Снова сбавили ход до шести узлов. Скоро был обнаружен пароход. явны шедший на сбережение после обмена сигналами и предварительного досмотра выяснилось что пароход зафрахтован русским консулом рудановским для встречи с кадрами и передачи почты и важных сведений как только это выяснилось пароход пропустили внутрь ордера и он подойдя вплотную к борту суворова передал свой груз при этом консул через рупор сообщил Что 5 марта в Сингапур заходили главные силы японского флота из 22 кораблей под флагом Того. Сейчас они у Лабуана, на острове Баронео, а к проливу выслать лишь одинокий крейсер. Наша армия отступила к Телину. Главнокомандующий место в Куропаткина назначен Леневич, а Небогатов 25 марта вышел из Джибути. Разпрощавшись с консулом и поблагодарив его за хлопоты, двинулись дальше. Новости были весьма тревожные. Про Лабуан ходили слухи, что японцы купили там землю у русского еврея и оборудовали первоклассную военно-морскую базу. Но до совершенных сведений не имелось, за исключением того, что он с 1854 года является английской территорией. Зезон Сингапуром подводным телеграфным кабелем и имеет статус свободного порта. В удобной и просторной гавани этого острова мог спокойно разместиться весь японский флот, а его географическое положение легко позволяло перехватить вторую эскадру на подходах к Индокитаю. И исходя из всего этого, можно было сделать вывод, что о появлении рожес Сенцкого Японцы уже извещены, и максимум через сутки в среду ожидать появления их флота. По эскадре была объявлена повышенная боеготовность. Машинным командам было приказано держать незадействованные котлы в готовности, чтобы в случае тревоги дать полный ход в течение часа. Фланговые дозоры миноносцев отошли на 6 миль от эскадры, имея между собой Ибо они носами подаму кораблю для связи, а первый крейсерский отряд, развернувшийся во фронт шириной 9 миль, ушёл на 15 миль вперёд. Между ними и главными силами были поставлены три вспомогательных крейсера для репетирования флажных сигналов и семафоров. Работать операциями на передачу запретили, строжайшим образом только на приём и немедленно докладывать по перехваченных подозрительных телеграммах, если таковые будут, эскадра готовилась к бою. Многие этому были даже рады, наконец-то всё закончится, так или иначе. Все офицеры заняли свои места согласно боевому расписанию, надев парадные мундиры и ордена. Матросы тоже оделись по первому сроку. Скорее Скармей показался с начал дым. А затем посланный в разведку миноносец сообщил, что это английский четырёхтрубный лёгкий крейсер. Быстро догнав эскадру, он отсалютовал флагом нашему адмиралу и удалился. При этом наши станции какое-то время принимали его зашифрованные телеграммы от проבלем и неизвестного адресата. Так шли до вечерних сумерек. Потом поступила команда экипажам обедать посменно. Наступила ночь. Расценив свет еще только зарождавшейся луны, едва пробивался сквозь тучи фланговые дозоры и авангардная разведка подтянулись ближе на расстоянии прямой видимости. Сигнальная вахта была удвоена, остальные спали, не раздеваясь на боевых постах. С рассветом тучи рассеялись и эскадра восстановила свой дневной строй. Видимость была до горизонта, но до обеда ни одного дымка нигде видно не было. В начале первого часа пополудни чуть провея курсы из кадры показали шесть дымов. Отправленный в разведку миноносец вскоре вернулся, а следом за ним показался английский крейсер. Пройдя сквозь наш строй и не отвечая на принятое в таких случаях приветствие, англичанин ушёл за корму колонны броненосцев и вскоре вовсе пропал из вида. А станции беспроводного телеграфа Снова слышали подозрительное телеграфирование. В начале третьего снаварена передали семаформ, что у них неисправность в правой машине, и броненосец не может держать более 5 узлов хода. На ремонт нужно около 4 часов. Эскадрова разбавила и без того небольшой ход, а старший инженер отправился на аварийный броненосец. Томительно тянулись минуты и часы. На горе с пятым часом на флагманском броненосце взыльса сигнал: команда обед и отдых. Наскоро перекусив, матросы расходились по своим кубрикам и тут же засыпали. На всей эскадре лишь единицу уже бывали в бою. Всем остальным это ещё предстояло пережить, и нервное напряжение сжигало слишком много сил. До темноты на горизонте пару раз были замечены Одиночные дымы из эскадры сразу же после получения сообщения о них от своих дозоров меняла курс. Рожественский вёл свой флот в стороне от основных судоходных трасс, поэтому пароходов нам не попадалось. И если бы не английские крейсера, то мы бы вообще ни с кем не встретились. Ночь также прошла спокойно. Машину на наварене починили ещё до заката. что несколько сбавило общее напряжение. Все на эскадре гадали, где же японцы. То ли мы с ними счастливо разминулись, то ли они, рассчитывая на наш десятиузловой ход, которым был пройден весь Малакский пролив, ищут нас где-то впереди. Никто не знал ответов на эти вопросы. С утра двадцать седьмого марта капитан первого ранга Добротовский. Подойдя на леге в платных борту Суворова, через мегафон предложил командующему сбегать до Лабуана, поискать японцев. Сех позабавило выражением «сбегать» относительно точки, отстоящие от эскадры почти в сутках хорошего хода. Однако предложение признали деленным, приказав в итоге отправить на вылазку к вражеской базе более быстроходный Зумрут. а Олега как самого мощного из имеющихся загонщиков оставить при флоте. Для Подерских с Изумрудом послали также еще и вспомогательный крейсер Урал, имевший очень мощный передатчик. Командиры крейсеров получили стражащий приказ не лезть на рожон и возвращаться как можно быстрее. На следующий день в десять часов утра заработал беспроволочный телеграф до Суворове. Была перехвачена Непонятная телеграмма, состоящая из правильно чередовавшихся знаков, определить направление, откуда велась передача, не удалось. К обеду на эскадре получили радиограмму Сурала, что они возвращаются. Японский флот не обнаружен, и по словам капитана встреченного у Лабуана французского торгового судна, японцев там нет и не было с апреля месяца прошлого года. Когда заходили на бункеровку два японских вспомогательных крейсера, спустя час получили еще одну такую же телеграмму, передаваемую повторно до получения квитанции о принятии сообщения. Но мощности передатчика флагманского броненосца не хватало, и потому крейсера продолжали слать депеши через каждые три часа до утра двадцать девятого марта, и каждый раз. минный квартальный мессер Суворова передал ответ с зашифрованными координатами точки рандову. Мегаренцу в начале 9-го удалось установить надёжную связь, и радио снова замолчало. С момента получения повторной депеши эскадра увеличила ход до 12 узлов. Наoverlineна снова началась учёба по уплотнённому графику. Поданка дальние дозоры никто снимать не собирался. Я ни так и шли в состоянии полной боеготовности. Пока перед обедом 29 марта справа от русского флота не показались сначала дымы, а затем уже и характерные силуэты русских крейсеров. Только после получения их подробного рапорта, в котором сообщалось также о появлении японских крейсеров и вооружённых пароходов у побережья Индокитая, В конце февраля, в начале марта этого года, Сворова просигналили о двойной тревоге, приступить к занятиям. Ход экономический, а к ресарам молодцы, хорошо сделано. На следующий день с утра решили устроить профилактическую остановку, чтобы осмотреть механизмы и при необходимости перебрать подозрительные узлы. Погода была тихая, Я адмирал решил организовать катерные маневры для проверки в деле некоторых последних идей. Потешная битва продолжалась до двух часов, так что ею успели посмотреть даже механики, закончившие свои работы к одиннадцати часам. После окончания маневров объявили обед и двинулись дальше. Подводя итоги более чем трехдневного плавания в постоянном ожидании появления противника. Нужно было сделать не таких уж и плохие выводы. Никакой паники ни на одном корабле не наблюдалось. Кроме того, выяснилось, что большинство из команд скорее ищут встречи с японцами, нежели желают просто проскочить мимо их флота. У каждого для этого были свои мотивы. Кто-то хотел поквитаться за всё, начиная с варяга с корейцем и внезапной начала атаки Форт-Артурской скадри до своих из сдёрганы задолгий переход нервов кто-то желал доказать со всей удачи того всего лишь стечения обстоятельств и всё ещё можно изменить кому-то просто хотелось проявить себя в настоящем деле и при случае продвинуться по службе причины были разные но несмотря на то что страшно было всем включая даже ветеранов никто не дрогнул и не сломался а ведь ожидание смерти и намного хуже самой смерти после возвращения крейсера в живой на эскадре вернулось в обычное русло соломандёвры стволиковые стрельбы учебные атаки и снова манёвры после окончания которых минаносцы гасили свои котлы и шли на буксире но стоит заметить что поломки на кораблях стали скорее искручением нежели правилом И причина этому была лишь одна повышение уровня профессионализма экипажей кораблей. К тому же, благодаря профилактическим остановкам многих поломок удавалось избежать. Начало наконец сказываться фанатичные и самоотверженные исполнение своих обязанностей всеми корабельными механиками и инженерами-строителями. Изначально Планировалось, что заводские инженеры пойдут со сс-кадра лишь до Мадагаскара, но ни кто из них даже и не подумал отправиться домой на Малайге, когда комплектовались штаты команд на дальнейший поход. Лишь инженер С. Александра с огромным сожалением был вынужден отправиться домой, будучи списанным с корабля из-за болезни. На Камчатке закончили изготовление блиндированных рубок, артиллерийских наблюдателей. Предоставленных для всех остальных кораблей из кадры, включая ряд небогатавы, и противоосколочной защиты артиллерий и боевых рубок. Необходимое подкрепление палуб и корпусных конструкций для усиления артиллерии кораблей, согласно последнему распоряжению рожественского, также были готовы. Теперь осталось только достичь подходящей бухты, чтобы спокойно закончить работы и установить всё это на свои места. С дополнительными линиями связи, проложенными на всех кораблях телефонным кабелем, укрытым в стальной трубе, освоились довольно быстро и уже совершенно не представляли себе, как можно было управлять не то что эскадрой, а даже одним современным кораблём без всего этого. Минимизация времени на прохождение команд позволила добиться очень важного преимущества, неоднократно подтвердившегося в многочисленных учениях быстроты реагирования без потери организованности и с кадрами. Постоянные теоретические и стендовые проработки возможных приёмов ведения боя обеспечили высокий уровень слаженности кораблей как в отдельных отрядах, так Так и во скадре в целом, солихвой компенсировав не застаток ценза у многих офицеров. Все сигналы, передаваемые флагжным, световым или ракетным кодом, с флагманских кораблей исполнялись четко и незамедлительно. Маневры скадры представляли собой уже не те судорожные подергивания, опасные скорее для своих, чем для противника, что наблюдали все в самом начале. а уверенный действия одного большого организма. 29 марта госпитальный орёл отправился в Сайгун, Шанхай и Цюндао с почтой и телеграммами командующего. Кроме этого, имелось также и секретное поручение: корабль должен был негласно собрать добровольцев с аших кораблей, интернированных в этих портах, особенно с финновцев. Местом rendezvous Влано назначена бухта Камрань на побережье до Китая, куда планировали прибыть 31 марта.